Печь. Сразу же я понял, что Вовки нет вообще. Нигде на всей планете. Вся его одежда валялась на полу: и сандалии, и носки, а поверх халой футболки лежало белое перо, такое же, какое Вовка уронил на пол, когда появился впервые. Я поднял перо, Зачем-то дунул, погладил и положил его туда же, где было спрятано то, первое, в книгу «Тайны магнита», старую, большого формата. Прислушался к себе. Тоска? м нет пока. Грустновато, но... Стыдно признаться, но я даже испытывал облегчение. По крайней мере, больше не надо томиться беспокойством за мальчишку и в печали ждать его неизбежного ухода. Уход случился, и... ничего другого и не могло быть. Мой ангел-хранитель пришел, защитил меня от беды и вернулся в свой неведомый мне мир. Спасибо тебе, Вовка. Никогда не забуду. Жаль только, что не успел я сделать снимок. Впрочем, ты, скорее всего, был прав. Ничего бы не вышло. Я сложил его одежду в стопку, унес в шкаф, спрятал в нижний ящик. Буду иногда натыкаться на нее и вспоминать. А еще буду брать иногда Вовкин монокуляр и смотреть через фильтр на белую тарелку солнца. И, наверное, порой станет казаться, что мы с Вовкой опять сидим рядом, а на солнечном диске черная горошина Венеры. «Солнце, Земля и Венера. Сделайте то, чего я хочу». «Ведь он соврал насчет бабочек», — осенило меня. «Он загадал что-то другое». «Не знаю, почему именно сейчас вспыхнула эта догадка, но она воткнулась как гвоздь, и с нее началась новая тревога и новая тоска». И сразу я понял, что не спасусь от них, пока не узнаю все точно. Выход был один, и не имело смысла отговаривать себя и тянуть время. Наоборот, чем скорее, тем лучше. Я выскочил из дома, свернул на широкую улицу Хохрякова и голоснул частнику. — На Лесорубов, западный край. Далековато — Далековато, — зевнул хозяин поцарапанной немытой лады. У него была широкая небритая рожа. «А когда близко, я хожу пешком». «Сколько денег-то?» — он поскреб небритую щеку. «Сколько спросишь?» «А если стольник?» — ухмыльнулся он. Я дернул дверцу и плюхнулся на заднее сиденье «Жми!» Водитель зауважал меня и нажал. Утро было солнечное и сухое, не то что накануне. Однако бурьян и лопухи у края лога все еще хранили вчерашнюю влагу и запах дождика. Я отыскал глазами кривой телеграфный столб без проводов. На нем, как вчера, сидела ворона. Я посмотрел на нее с неприязнью, показалось, что подглядывает. Ворона улетела. Я отчетливо помнил, куда упал вчера брошенный Вовкой скомканный альбом. Так, будто это все случилось только что. Он улетел вон к тому высохшему кусту и скрылся рядом с ним в частой кленовой поросли. Там наверняка и прячется. Нынче я был не в джинсах, а в светлых отглаженных брюках, но это ни на миг не остановило меня. Цепляясь за ветки, за репейники, за крапиву, черт, я стал спускаться. Съехал до сухого куста, вломился в него по инерции. Он был хрустящий и ломкий, а царапал щеки. Я застрял в трескучих ветках и, кажется, порвал штанину. Зато почти рядом, среди кленовых прутьев увидел то, что искал. Дотянулся. Здесь же, среди ломких сучьев и липких кленовых листьев, я расправил и раскрыл альбом. Все бабочки были на месте. Ни одна не улетела на Вовкины поля. Все он мне наврал. Зачем? И я вдруг понял, зачем. Вернее, ощутил это как бы не своими, а его, Вовкиными нервами. Ничего он не загадывал про бабочек, и наплел он мне про это желание, чтобы я не догадался про другое, настоящее. Какое? на я уже знал, какое. Вовка очень хотел остаться здесь. Навсегда то есть на долгую человеческую жизнь, до старости. Ему не нужны были те радостные поля, потому что он оказался на них вопреки всякой логике, раньше срока. И он ждал вчера, это мне тоже теперь было ясно, что я загадаю такое же в точности желание. Солнце, Земля и Венера, сделайте, чтобы Вовка остался. Но Вовка... «Ты же понимаешь, это все равно было невозможно», — беспомощно подумал я. «Я понимаю», — словно откликнулся он издалека, — «то ли со своих полей, то ли все еще летящий среди непонятных пространственных измерений, в своей длинной рубахе из белой груды перьев за плечами». «Я понимаю». «Только я думал, что если два сильных одинаковых желания сольются в одно, тогда, может быть, оно все же сбудется. Ведь не так уж часто Венера проходит по солнечному диску». «Вовка, но я же не знал, что такое возможно. Я... Почему ты не сказал мне заранее?» Про это не говорят, отозвался он из дальних далей. Да ладно, не изводись, ты прав, ничего бы все равно не получилось. Зато я... я постарался, чтобы там тебе на пути попался твой дом. Не попадется, Ваня. Как он может оказаться там, если он здесь? Я же объяснял, с собой туда ничего не унесешь. Вовка... «Прости». «Да ты что? Ты же ни в чем не виноват. И я ни в чем не виноват. Все было сделано как надо». «Стоп», — сказал я себе. «Не было никакого разговора. Прекрати выдумывать, шизофреник. Ты же так совсем полетишь с катушек». Я выбрался из лога и прекратил выдумывать. Но состояние было такое, словно внутри у меня безнадежно скулил выброшенное из дома щено. Теперь спешить было некуда. Щенку все равно, где скулить. И я, помятый, в порванных брюках, поехал домой на автобусе. И приехал. И что было делать? Я лег на тахту и стал разглядывать Вовкиных бабочек. Нет, он в самом деле был художник. Какие краски, какая фантазия. Правда, я ничего не понимал в энтомологии и не мог определить, где бабочки, которые есть на самом деле, а где придуманы. Да, какая разница. Тем более, что все равно они остались в альбоме и не будут летать вокруг Вовки там. Туда ничего нельзя унести с собой. Щенок перестал скулить, подрос и завыл. Негромко, но уже как взрослая собака. Я захлопнул альбом, встал, пошел в ванную и начал привинчивать к стенке купленные Лидией пластмассовые полки. Хлипкое сооружение, вроде угловой этажерки. Лидия давно наседал на меня, привинти да привинти. Работа была долгая, нудная. Сверлить дырки, вгонять деревянные пробки, вкручивать шурупы. Я был даже доволен, что она такая. Помогает протянуть время и отвлекает от мысли о Вовке. Хотя не очень-то отвлекала. Позвонила Лидия, сказала, что не придет на обед. «Приготовьте себе суп с караспелку и пюре из порошка, сварить сосиски. И как поживает наш сорванец?» «Нормально», — сказал я нормальным голосом. До вечера говорить Лидии про Вовкин уход не стоило. Полки были привинчены Я вернулся в комнату и распахнул окно. Среди листьев клёна опять сидел на суку серый косматый кот Елисей. Морда у него была грустная, видимо, проблемы с Нюркой. «Кыса, иди ко мне», — сказал я. Елисей подумал и прыгнул на подоконник. Мы были давно знакомы. «Хочешь сосиску?» Елисей хотел. Я дал ему сырую сосиску. Елисей деликатно скушал ее на кухне и пришел в комнату, прыгнул на тахту. Улегся прямо на Вовкин альбом. Я хотел шугануть кота, но передумал. Может, от альбома идет какое-то доброе излучение, и Елисей ощущает его. Ладно, пусть ощущает. Я сел на вертящийся стул, покрутился, включил компьютер. Пес, который подвывал у меня внутри, выжидательно притих. Я стал опасливо искать файл с повестью «Паровозик и волшебное зеркало». Как же Вовка назвал-то его? Я даже не успел спросить. Ах, вот, Каруза. Начал читать. И заранее сжался от стыда. И от понимания, как отнесутся к этому косноязычному бреду в издательстве «Птицелед». И, и зачем я только дал Вовке слово. «А как было не дать?» «Потому что иначе будешь предателем». Я будто наяву услыхал его перемешанный со слезами шепот. Помотал головой, сжал зубы и окунулся в текст. «Ну да, ну конечно, стыд. Но в конце-то концов, немногим хуже тех чахлых рассказиков, которые приносили в звонкое утро заикающиеся от страха юные авторы». А кроме того, как бы это ни было написано, а ребята вот они, снова со мной. бриз Инка, Баллон, Матвейка, Ташка и нескладный несчастный Вахтеркин. Я придумал ему счастливую судьбу, не ту, что была у его прототипа, ну и пусть он заслужил. Читал я, задавив желание глянуть в конец раньше срока. И вот она, последняя страница. «И? Как тебя зовут, паровозик?» — спросил бриз Мальчик, нагнувшись, посмотрел направо, налево, на каждого. Опять погладил яблоко и сказал очень серьезно. «Меня зовут Вовка». Все стали смотреть на баллона. «Ну и что?» — не растерялся баллон. «Тоже неплохо». Я даже улыбнулся. Чуть-чуть и подумал, что когда буду перечитывать эти строчки, то словно снова встречусь с Вовкой. «Ну, утешай, утешай себя», словно кто-то холодно сказал мне со стороны. Я скрипнул зубами и цыкнул на пса, чтобы тот опять не начал подвывать, и заставил себя думать о делах. Как Махневский начнет обратную раскрутку? В том, что начнет, я не сомневался, уже начал. «Но в какой форме? С помощью каких решений и документов?» Махневский словно услыхал меня. Позвонил. На мобильник. «Иван, вот что. Полезно бы встретиться, обговорить кое-что». «Давай», — сказал я сразу. Встреча, видимо, в самом деле была необходима. К тому же я понял, что не чувствую к Стасу никакого зла. И потому что он сдал свои позиции, и потому что от него ушел Егор. Мы были теперь как бы товарищи по несчастью. «Где и когда?» — спросил он. «Давай только не сегодня». «Завтра идет?» «Ладно, завтра. Ближе к вечеру». «Семнадцать устроит «Давай». «И где?» — опять спросил он. «А в твоей конторе что, нельзя?» «Не хотелось бы», — признался он. «Может, в той кафешке, где бывали в прежние времена? Лолите?» Я не удержался, хмыкнул. «Хм, ностальгией куснул, что ли?» а «Вроде того», — сказал Стас. Если не помнить того, что случилось, можно было представить обычного Стаса, стрижку ежиком, разлапистый нос, белесые ресницы, сохранившиеся с детства конопушки. Голос в точности тот, что в студенческие времена. Я хмыкнул снова. «Вроде бы не почину тебе ходить в такие забегаловки». «Да хрен с ним, с чином. Значит, заметано». «Только не приводи своих амбалов». «Охрана, что ли? Оставлю где подальше. Ну, до завтра». «Ага». Я нажал кнопку отбоя и оглянулся на кота. Елисей мявкал. Он просился из квартиры. Покидать ее через окно он не хотел. Я выпустил его через дверь и увидел, что из лифта вышла Лидия. «Ага, а я и не заметил, что уже вечер». «Привет, Елисей», — сказала Лидия. «Привет, Иван. А Вальдамар дома?» Я ответил сразу. «Ушел. Насовсем». «Ну, что ж», — умудренно произнесла Лидия, когда я все рассказал. «Это должно было случиться». Не сегодня, так завтра. Ее рассудительность и твердокаменность меня покоробили, как скрип железа по стеклу. Я сжался. Я не хотел ссоры. Мы сидели на кухне. Я с отвращением жевал обеденную сосиску, которую Лидия наконец сварила к ужину. Лидия глянула на меня из-за кружки с компотом. Ну как, взрослый человек может любить компот, да еще и сухофруктов. ты только не на песи я вытаращил глаза с какой стати знаю я тебя ей всегда казалось что я могу напиться в стельку из-за каких-нибудь переживаний ну да был такое но всего раз-два в, в жизни а она ответь ей но снова во мне заскулил щенок и стало все равно я ушел к компьютеру опять открыл файл коруза и ушел в текст как в спасение Сидел часа два. Странно, что Лидия ни разу не вошла, не стала ни о чем расспрашивать. И не стала рассказывать о своих делах, о своих клиентах, которые, как на подбор, по моему убеждению, были и взяточники, и кретины. Впрочем, понятно, сегодня не такой вечер. А какой? Я пошел в спальню. Лидия сидела на кровати. Был включен торшер, потому что на улице стемнело. Не от обычных сумерек, они в не совсем жиденькие, а от собравшихся дождевых облаков. Лидия что-то шила. Хотя вовсе не что-то. Я узнал сразу Вовкину футболку. Лидия красными нитками зашивала на ней дырку. Она посмотрела на меня. «Вот, не успела вчера». «Зачем?» — одними губами спросил я. «Не знаю». Лидия отложила шитье на подошку. «Ваня, сядь рядом». Я сел. Лидия тихонько прислонилась к моему плечу. «Ваня, я ведь все понимаю. Я тоже стала привыкать, что вот вроде бы есть у меня племянник. А может, и не племянник даже. Но что поделаешь, с теми законами не поспоришь». «Да уж» по-дурацки отозвался я. «Лидия умница и молодец, и я был благодарен ей за ее признание, за ее понимание, и чувствовал, как люблю ее. И сидеть бы так и сидеть, утешая себя тем, что мы рядом друг с другом, тем более, что с теми законами не поспоришь». Но... Нет, я понимал, что не поспоришь, только и сидеть не мог. Я должен был что-то делать. Пусть глупо, без всякой пользы, но хоть что-то. Что? Извини, я сейчас. И ушел в свою комнату. Оглянувшись на дверь, я достал из ящика и сунул в карман пневматическую хлопушку Пиккола и коротко посмеялся над своим ребячеством. Затем я набрал на мобильнике номер домашнего телефона. Он тут же обрадовано заквакал на всю квартиру. Я снял трубку. «Кто? А чего это на ночь глядя? А завтра никак? Ну, Кость, ну что за фантазии? Черт бы вас побрал. Ну хорошо, буду». И я вернулся к Лидии. Травкин звонил. «Говорит, какая-то неожиданная ситуация информация. Надо обсудить срочно. Придется ехать». Лидия смотрела понимающе, будто заранее знала про такой звонок. «Ты ложись, не жди», — неловко сказал я. «Только не напивайся-то», — попросила она. И на этот раз я не испытал ни раздражения, ни досады. Лишь резкую печаль.